Глава вторая. Состояние малышки Лорен вызвало у леди шок. Иран просто трясло от злости. Какой скотиной нужно быть, чтобы начать мстить ребёнку? После того, как Дик и Сквайр ушли, в комнату вернулся Луст и сообщил, что дочь миссы Альты уже не проживает в замке. После того, как лорд Ричард пришёл в себя, он потребовал удалить девочку из замка. Поскольку у миссы из родни была только старуха-мать, которая жила в Эдвинче, то ей предложили взять девочку. Но Сайна Сорс отказалась брать это дитя порока. После смерти мужа она стала весьма религиозна. И тогда, чтобы не возиться более с ребёнком, её просто отвезли в деревню вместе со старой нянькой. Возможно, что это было бы и не самое плохое место для Лорен. Только вот сын няньки, изрядно обновивший свой домик на деньги матери, не был в восторге получить себе на шею два лишних рта. Он давно был женат сам, имел пятерых отпрысков, младшему из которых уже было шесть лет, не слишком покорную жену и привычку к лишним монеткам от матушки. Однако появлению на пороге своего дома той самой матушки, да ещё и с непонятным чьим-то ребёнком, его вовсе не обрадовало. Жена Данкана Кэти и тем более не была рада. Раз свекровь будет жить теперь в их доме, значит, ручеёк старых господских платьев, ленточек и прочих благ, что нет-нет да и капал на её хозяйство благодатным дождичком, пересох. А вместо небольших подарков, что она приберегала для троих дочерей в приданые, ей теперь придётся кормить ещё и чёртову старуху. То, что в загоне блеяли три овцы, купленные на деньги этой самой старухи в прошлом году, Кэти уже подзабыла. Это когда было-то? Ну вот. А кормить-то нужно теперь каждый день. Так и этого мало. Вместе со старухой в телеге прибыла господская девка. Известно дело господа Грешат, а отдуваться приходится честной женщине. То, что господской девке всего три с половиной года, никого особенно не смутило. Место в доме ей тоже никто не кинулся предоставлять. Ирен искренне радовалась, что она не поехала сама за девочкой и ее нянькой. Честные англитанские крестьяне не слишком заботясь о страхе Божьем, Поместили мать и её воспитанницу в неотапливаемом дровнике. Сейчас, конечно, лето, вот и поживут старая и малое на вольном воздухе. Тётушка Данкан, раздобревшая на сытной еде замка, чем не непременно её потыкать любящая невестка, имела не только лишний вес, но и больные, распухшие ноги. Конечно, она прекрасно понимала, что зимой они тут не выживут потому плакала, скрывая от малышки, которой по-своему была привязана суть происходящего. Однако не такова была Кэти, честная жена честного человека. Уже через пару дней всё село знало об ублюдке, которого ей повесили на шею вместе со старухой. Это вызывало естественный интерес местных мальчишек. Самые умные из них уже понимали, что деревня приобрела замечательный подарок. Ни старуха, ни эта дрянь не могли быстро бегать. А кидаться в них комьями земли было вполне безопасно. Тетушка Данкан натаскала, часто отдыхая и охая, в дровник старого сена, покрыла его пыльным половиком и приготовилась ждать смерти. Конечно, её личные вещи и одежду выкинули из замка вместе с девочкой. Только в сундуке было не так и много добра. Большая часть тряпок никогда там и не хранилась, а сразу перетекала её родным внукам, которые раньше при редких встречах пару раз в год были весьма почтительны с ней под бдительным взором родителей. Сейчас почтительность внуков и внучек к драгоценной бабуле сильно полиняла. Как сказала старшая, почти уже невеста. Ты нас на эту вот кивок на Лоран променяла. Так за что тебе благодарной то быть? Жила, там ела, пила за господским столом, а теперь нас позорить будешь? Ко мне порка сын старший свататься собирался. А теперь а что? Нет бы завезла эту дрянь куда Если бы нашёлся хороший человек, который пообещал бы за это вот скопленное на службе добро кормить девочку, она отдала бы не задумываясь. Малышка Лорен была и не слишком капризна и няньку любила. Мать её никогда особо не интересовалась, но красивое платье не забывала дарить и показывала её в этих одежках страшному рыжему лорду. Слава богу, что делать это приходилось не так и часто. Лорда они обе, и старуха и воспитанница боялись, хотя он никогда и не обращал на них особого внимания. Девочка искренне радовалась, когда приходила яркая женщина, приносившая с собой сладости и новые наряды. Пусть и не слишком долго была с Лорен каждый раз, но малышка знала, что красавица это её мама. Слуги вокруг были ласковые и улыбались крошке. Она любила слушать страшные сказки про эльфов и гномов, которые рассказывала тетушка Данкан. и в целом, если исключить момент, когда кормилицу малышки Толстушку Файну отправили назад в деревню, и они остались с няней вдвоем, жили они мирно, уютно и без особых неприятностей и потрясений. Приходила горничная Дженни, убирала в комнате, забирала сорочки в стирку. Раз в месяц Лоран мыли что она страшно ненавидела. Всегда мыло попадало в глаза и было больно. Утром няня всегда заплетала ей косы и завязывала красивыми лентами. И вообще Лорен хорошо знала, что она красавица, почти как мама. Это все слуги говорили. Няня учила её вязать и приносила с кухни тёплые медовые булочки. И каждое утро было свежее молоко и вкусная каша. Всё, что случилось потом, когда слуги просто перестали её видеть, когда в комнату зашли два солдата, что раньше шутливо отдавали ей честь и велели няне собираться, плохо уложилось у неё в голове. Она просто не понимала. Зато быстро усвоила, что значительно лучше и безопаснее, если прятаться от всех. Ирен как раз решила прогуляться перед ужином, когда во двор замка въехала телега со старухой и девочкой. Слёзы она сдержала с трудом. Малышку она видела всего один раз, когда только приехала в замок. Но сейчас бы её не узнала и родная мать. Скорость сборов, когда их выкидывали из замка, была так велика, что тётушка не успела уложить в свои вещи ни полотенчика, ни расчески, ни красивого фартучка или платья воспитанницы. Светлые волосы Лорен были терпеливо разобраны руками. Но без расчески уже приобрели несколько колтунов. Тем более им не шло на пользу то количество земляных комьев, что уже успели попасть в малышку. Сейчас цвет волос был неопределённо серым. Рукава платья ободраны до локти и заботливо подшиты какими-то лоскутами. Несколько вполне чётких подживающих синяков на тощих ручках. Необычная скверная рана над правой бровью свежее. Нянька Данкан выглядела намного лучше. О том, где жили нянька с девочкой, запинаясь и подбирая слова, с трудом рассказал леди Ирен тот самый конюх, которого за ними посылали. Был он слегка раздражён тем, что увидел. Ирен даже смогла вытянуть из него следующее. А старуха пресветлая леди, значит, так и стоит. Сами изволите видеть, не магёт она бегать уже. А эти кричат и бросают землю. А как она спиной к ним повернулась, уйти хотела, так один этот вот камень и бросил. Да прямо в лицо дитью. Ну я и тогось вытянул, значится, сверца кнутом. Неделю сидеть не сможет поганец. Да нет, леди, нет. Бог с вами. Я ж не зверь какой. Я ежели желаете знать, муху на лету могу сшибить, да. Так что просто синяк у него там будет. Ну, в том-то, значится, месте, где я ему штаны порвал. Да? Произнести слово задница, деликатный конюх постеснялся. Девочку сперва нужно отмыть и покормить, дать ей время успокоиться. Это Ирэн поняла сразу. Но как дать понять слугам, что обижать её нельзя? Пожалуй, только прямым приказом. Луст. Слушаю, леди Ирэн, Найди себе толкового и расторопного помощника, такого, что хорошо знает замок, слуг и будет достаточно умён не перевирать поручения. И мои, и твои. А сейчас будь любезен, проследи сам. Девочка займёт свои старые покои, вернуть все её вещи, приставить ту же самую горничную. Кто обидит выгоню из замка. У меня насчёт неё свои планы. Иран оставила несколько растерянного таким приказом Луста и отправилась в замок. Однако отдохнуть сегодня перед ужином у неё так и не получилось. Отец Фитус, к которому она привыкла, как привыкла к факелам, вместо электричества горшку вместо унитаза и камину вместо нормального тепла прислал лакес с просьбой посетить его в исповедальне. Насторожившаяся от неожиданности Ирен, никогда отец Фитус не давал понять, что отличает её от прислуги, пошла не одна. Вслед за ней потащились в молебню Анги и Хильда, Мэтти и молчаливый Итон луст и еще два случайно встреченных лакея. Всем было велено молиться, пока леди облегчает душу на исповеди. Комнатка исповідальни не слишком отличалась от такой же в замке лорда отца. Иран уже бывала здесь не один раз, и формальные вопросы и ответы не вызывали у нее никаких особых эмоций. Пожалуй, отец Фитус был подобрее отца Карпия. Не так часто говорил гадости про души людские, видел меньше грязи или просто был равнодушнее. В остальном различия были не слишком велики. Ответив на стандартные вопросы заготовленными раз и навсегда ответами. Молилась трижды и просила Господа о милости, постилась вечером и очищала душу, умоляя вернуть здравие мужу моему и лорду и замолчала. Но в самом же деле, не ради вот этого просила её прийти отец Фитус. Или старик допился до того, что не помнит, в какой день нужно исповедью душу очищать. Однако отец Фитус слегка мялся и не отпускал её. Святой отец, у вас есть ко мне просьба. У меня есть к тебе вопросы, дочь моя. Душа моя открыта для нашей матери церкви. Скажи, дитя Божье, что будет с маленьким Диконом?» Иран удивилась вопросу, но ответила честно. Пока не решила святой отец, скорее всего, из мальчика вырастет или купец, или управляющий. Он любит математику. А девочка, что будет с девочкой? Святой отец она очень испуганно с ней дурно обращались. И боюсь, ей не простят истории ее рождения. Я уже думала о ее судьбе. Мне кажется, безопаснее всего ей жить в замке. Здесь я смогу проследить, чтобы слуги не обижали малышку. А уж что с ней будет дальше, одному Богу ведомо. Конечно, её будут учить, и, возможно, она захочет стать хозяйкой в своём доме. Ну, тогда я дам за ней приданное, а пока просто не представляю, что из неё вырастет, она слишком мала. Мне кажется, дочь моя, в тебе нет гнева на невинных детей. Совсем нет, святой отец. Я не вижу на них вины. Они наказаны за грехи родителей, но я же не Господь, чтобы карать их. А тебе не кажется, дочь моя, что ты противишься воле Божьей? Ну, раз Господь так рассудил, что дети отвечают за грехи родителей, то оказывая им помощь, ты противишься воле Господа нашего. Нет, святой отец, не кажется. Возможно, это испытание предназначено для меня, и Бог учит именно меня милосердию и любви к ближнему своему. Зачем же я буду противиться его воле? Этот разговор становился всё более странным, и Ирен уже искренне не понимала, чего добивается отец Фитус.